Глава сорок Битва душ. В городской тюрьме мы прошли к камере с мощной, обитой железом дверью. Около нее пьяный капитан Эдмонд орал на своих стражников, которые лишь делали виноватый вид. Подойдя к этому сброду в форме, Марк рявкнул, чтобы они убирались и не мешали ему работать своими воплями. На удивление капитан послушался и быстро слинял, прихватив своих растяб. Место охраны быстро заняли молчаливые люди ищейки. Анна, подожди, пока здесь, попросил меня муж. Если захочешь, то потом можешь все осмотреть. Сейчас же мне необходимо полностью сосредоточиться на своем даре. Не стала с ним спорить, так как в подобных вещах не разбираюсь совсем, и послушно стала дожидаться, коротая время выяснением подробностей произошедшего у Дина. Ничего не понятно, госпожа, разочаровал он. Точнее,. Все понятно. Мы доставили зверя сюда и как следует допросили его. Ох, и наслушались мерзостей. Я вам так скажу. Если, не дай бог, мне еще один такой в жизни встретится, то пленять не стану. На месте угроблю, чтобы потом страшное откровение не выслушивать. Допросив, поехали на отдых в казарму. Мы ж почти сутки на ногах. «А почему не домой?» — перебила я его рассказ. Никто из наших не поехал, кроме господина Щейки. Ощущение, что трупами провоняли после зверя. И нести эту мерзость домой не захотели. Пусть лучше за день выветрится в казарме. В общем, госпожа Анна, оставили мы душегубы на местных идиотов, а сами отдыхать направились. Думали, что стражники такое чудовище, не смыкая глаз, охранять будут. Но они попойку устроили в честь избавления Барена от зверя. Им только повод дай горло промочить. Приняв венца, раздухарились и решили морду набить злодею. По пьяни они ж все смелые. Открывают камеру, а там... Готов там зверь. Теперь все макушки чешут. Кто его мог угробить? А ключи у кого были? Не знаю, госпожа. У этих спрашивали уже, но все друг на друга кивают. Мол, ключи под столом обнаружили в комнате, где веселились, и пошли развлекаться. А кто и когда до этого их последними в руках держал, не помнят. «А капитан Эдмонд запасные имеет?» «Иметь должен, если не потерял. Но он со всеми пил». «Бардак. Как такого держит? возмутилась я. «У него связи есть в столице. Но даже с ними Эдмонда в Реми видеть не хотят. Вот сюда и запихнули. Подальше от глаз начальства, чтобы больших неприятностей не доставлял для своих родственников. По капитану и не скажешь, но он из очень серьезной семьи титульных аристократов». Странно. А почему его все по имени зовут? Ну, просто людина вроде меня по титулу называют, правда, только при личном общении. А вот более серьезные люди решили, что много чести для такого идиота по фамилии, да еще с приставкой Д. величать. Он вначале ерепенился, а потом привык. Стойте здесь, я еще не закончил. прервал наш разговор, внезапно вылетевший из камеры ищейка. Такого Марка я вижу впервые. Бледный как мел, с безумным взглядом он чуть ли не бегом стал удаляться от нас. «Досталось хозяину», — тяжело вздохнул Дина. «Сложно даром пользоваться», — тут же поинтересовалась я. «Не в том дело, госпожа. Души убитых ведь не словами, а эмоциями разговаривают. Представляете, чего сейчас хозяин нахватался? Хотя лучше и не представляете. Видели, как его проняло? А ведь господин Щейка не из впечатлительных. За свою службу ко всему привык. Я утешитель плохой, но вы бы побыли с ним дома рядышком, пока эмоции поганой души не отпустят. «Побуду. Спасибо, Дина», — кивнула я. То, что с Марко все совсем плохо, поняла, когда мы возвращались домой. Он молча сидел в карете, обхватив голову руками, и ни на что не реагировал. Даже стукнуло кулаком пару раз, но никакого эффекта. «Приехали! Вот и славно!» Довольно произнесла Люция, как только мы зашли в гостиную-столовую. «А я пирог испекла». «Пирог?» — спросил, как показалась очнувшаяся ящейка. «Да, мясной, толстенный, сочный вышел». «Какое к демонам мясо!» — заорал он в бешенстве, схватив стул и силой швырнув его в стену. «Мало всем кровищи! Еще больше хочется! Вина мне, много вина, в кабинет!» К черту в спальню! От такой вспышки неконтролируемого гнева мы с люцией не на шутку испугались. Кажется, еще немного и сами отправимся вслед за стулом. Но Марко моментально потерял к нам интерес и быстро начал подниматься по лестнице. Госпожа! дрожащим голосом произнесла служанка, что это было? Ищейка прочитал душу мертвого зверя. Господи! «Ему действительно нужно забыться в вине, пока с ума не сошел. Я сейчас принесу из подвала побольше». «Принеси, но оставь в столовой. К нему в комнату несуйся. Пусть выплеснет эмоции. Пусть там хоть все разнесет, лишь бы моему подругу не подвернулись. Он же абсолютно не видит реальности и в таком состоянии прибить может». В подтверждение моих слов сверху раздался звон стекла и грохот. «Как все утихнет?» — продолжила я после небольшой паузы то сама к нему пойду. Заодно и кувшин прихвачу. Слушаюсь, госпожа. Мадонна, излечи душу хозяина. Не став дальше вести разговор, и поднялась к себе. Переодевшись в домашнее платье и взяв вино из рук взволнованной Люции, на цыпочках подкралась к дверям спальни Марка и прислушалась. Тишина. Стучаться не стало так как понимаю, куда меня пошлют, если буду манерничать. Просто вошла, собравшись духом. В комнате настоящий погром. Сам же Марка стоит у разбитого окна и, не обращая на меня никакого внимания, смотрит на улицу. «Отпускает?» Спрашиваю его как можно более спокойным голосом. «Уйди». «Я вина принесла. Налить?» «Нет. Очень хочу напиться до беспамятства, но боюсь, что может стать еще хуже. Окончательно потеряю себя». Значит, отпускает, раз можешь соображать, сделала выводы я. Ты знаешь, кто убил эту тварь? Да. И многое другое тоже знаю. Например, почему головы жертв оставались необезображенными, произнес он, продолжая смотреть в окно. Почему? Это до такой степени мерзко, что не проси рассказывать. Извини, что напугал. Люци испугалась больше. Перед ней потом извинюсь. «Анна, я...» Резко развернулся Марко и замолчал, не договорив фразу. «Я сегодня впервые вижу мужа не только в гневе, но и плачущем. По его бледному лицу текут слезы, а покрасневшие глаза полностью пусты. Анна...» Вновь произнес Ищейко моё имя и опять замолчал. «Не говори ничего». Обняла я его, почувствовав, что Марко сейчас это жизненно необходимо. «Я рядом». Плохой обязательно уйдет, а хороший останется в нас навсегда. Отдохни. Помнишь, как недавно ты охранял мой сон? Теперь пришла моя очередь. Просто ложись и не отпускай мою руку. И я твою тоже не отпущу. Анна. Да, я Анна. И никаким демонам тебя не отдам. Продолжаю уговаривать, как малого ребенка. Снимай мундир. Ты дома. Здесь тебя никто не достанет. Даже плохие мысли. Ложись, дорогой, ложись. Аккуратно подвела мужа к кровати, усадила на нее и стала раздевать. Он в какой-то прострации, словно кукла в моих руках. Уложила, накрыла одеялом, взяла за руку. «Анна…» — в очередной раз выдохнул Марка и, закрыв глаза, моментально вырубился с блаженной улыбкой на лице. Ох, как его эмоционально накрыло. Не хотела бы я ни за какие деньги и титулы иметь подобный дар. Лучше жить в впроголодь простой крестьянкой в далекой деревушке. Целый день горбатиться в поле, чем вот так измываться над собственными нервами. Это не дара, какое-то проклятие. Ну его нафиг. Муж даже во сне не отпустил мою руку, крепко вцепившись в нее. Я же сидела и боялась пошевелиться, чтобы ненароком не разбудить. Сама не заметила, как стала клевать носом. Очнулась от того, что кто-то нежно гладит меня по волосам. Хотя почему кто-то? Это Марка, и других вариантов быть не может. Открыв глаза, приподняла голову с его груди и внимательно посмотрела на мужа. Он явно избавился от наваждения и даже слегка улыбается. «Ты как?» — спрашиваю, невольно начиная сама улыбаться. «Лучше всех. Спасибо, моя спасительница. Ты бы и сам справился. Я же просто была неподалеку. «Нет», — возразил он, — «мог бы не выкарабкаться. Впервые с таким сталкиваюсь». Обычно души помнят лишь последние события перед смертью. Но зверь жил со всеми своими убийствами постоянно. Словно не было нескольких лет, а лишь одно мгновение. Его черная душа и воспаленный рассудок смаковали расправу над жертвами, смешав всё в один огромный кровавый клубок. Я видел смерть двадцати женщин. Но страшнее всего, что меня засосала трясина безумного наслаждения зверя. В этой страшной битве с его душой мог бы проиграть. Только твое тепло и нежность придавали мне сил. Спасибо. «Не за что. Обращайся». Смутившись от такого признания, проговорила я и постаралась перевести тему в немного иную плоскость. «А кто свернул этой твари шею?» «Не свернула, а заколол. Как свинью. Один из стражников. Он прикинулся пьяным, стащил ключи, казнил ублюдка» а уж потом только столпиться со всеми, кинув ключи под стол. Но я выдавать убийцу не стану. Четыре года назад зверь расправился с его сестрой. Знаю, что неправильно скрывать подобное преступление, но не поднимается рука арестовать человека за правосудие. Всё, Анна, не хочу больше говорить об этом деле. А о чем хочешь? Поинтересовалась я, видя, что Марка сейчас очень нужно общение. А тебе? Я все пытался нормально поговорить, но нас постоянно прерывают. Знаешь, столько слов накопил, что до утра говорить могу. Тем более уже вечереет. Но мне кажется, что моя заготовленная речь сейчас не имеет никакого смысла. Так же, как и вопросы, которые намеревался задать. Кроме одного. Анна, ответь мне честно. Ты станешь моей женой. Настоящей. Я... Подожди, я еще не договорил. Марка прикрыл мой рот ладонью. Я тебя люблю, эту новую. За годы в Барене я научился кое чему и могу сказать с уверенностью, что теперь меня ведет не просто страсть, а нечто большее, светлое, такое, что ни с чем не перепутаешь, настоящая любовь. Но еще я чувствую и влечение к тебе, не только как к женщине, словно мы две ветви одного дерева. Да, в чем-то разные, но имеем общие корни, ствол и наша кровь как сок общая, а наши листья... «Подожди, дровосек!» — с улыбкой перебила я, избавившись от ладони у своих губ. «Аллегорию я поняла. Но я вообще-то и так твоя жена, не забыл?» «Не ты, прошлое. Понимаешь разницу?» Еще как. И я тоже ее понимаю. Поэтому и спрашиваю согласие у новой Анны». До сих пор от всей этой подмены голова кругом, но... Когда придёт разрешение на развод, мы должны будем перед алтарём либо подтвердить наше расставание, либо оба заново принести друг другу клятву и остаться супругами. Если хоть один из нас откажется жить вместе, то тогда мы станем чужими людьми, без права снова сойтись. То есть и я в этом участвую? Не только ты? Удивилась я. Именно. Анна, я готов заново прочесть клятву. А ты? Чувствуешь ли ты ко мне хоть немного того, что я испытываю к тебе? Я пойму, если откажешься, и не буду за это винить, даже мысленно.